Глава 42. Савина. «Я не имела права предлагать Заку бросить все и выбрать нас. Наверное, это неправильно. Но только так он сможет быть с нами. Я больше не останусь в этом городе, в этой стране. То, через что прошел мой ребенок, — это страшный сон любой матери. Как бы сильно я не любила Закарию Иманова, Мишу я люблю больше». Зак сел на постели и в замешательстве посмотрел на меня. «Что значит, ты хочешь улететь?» «То и значит», — тихо отвечаю, и тоже сажусь. «Давай выйдем». Мы встаем и выходим в коридор. В доме тихо. Я запахиваю на себе халат, ежась от холода. Я до сих пор не согрелась. «Так нельзя жить. Я не хочу, чтобы наш сын рос в таких условиях. Я не хочу бояться выйти на улицу. Мне страшно, понимаешь? Я устала бояться». «Два раза повезло, но кто сказал, что в следующий раз все будет хорошо?» «Ничего больше не случится», — твердо говорит Зак. Я горько усмехаюсь. «Обещаешь?» — смотрю в его карие глаза, самые красивые в мире. «Как думаешь, Иса тоже обещал Рене, что ничего плохого не случится?» «Знаю, что я поступила нечестно и ударила по самому больному, но это реальность. Реальность Имановых». Никто не в безопасности. Цавина проводит пятерней по волосам. Все так живут. Никто не знает, что случится завтра. Посмотри на Эльзу и Версавию. Они тоже мамы, тоже готовы пойти на все ради детей. Но они слушают своих мужей, верят им. Здесь не вопрос Веры, Закария. Мы разные. Я не росла в таких условиях. Я не привыкла бояться. И Миша родился совсем в других условиях. А сейчас за нами ведется охота. Скажи, что у вас больше нет врагов. Скажи, что никто не желает вашей семье зла, и я останусь. Мы смотрели друг другу в глаза и молчали. Столько боли и невысказанных слов, столько любви. Слезы катились по моим щекам. Зак притянул меня к своей груди, и я расплакалась. Я так хотела, чтобы у нас что-то получилось. Я так сильно люблю его и всегда любила, даже когда ненавидела. Прижималась к нему все сильнее, чтобы быть как можно ближе, чтобы надышаться. Я уже все решила для себя. Выбор останется за ним. Я не знаю, сколько мы провели времени в объятиях друг друга. Он гладил меня по спине, а я слушала сильные удары его сердца. Сердце, которое принадлежит мне и Мише. «Я не смогу бросить семью. Не сейчас», — говорит Зак. Останься и уедем потом вместе. Дай мне несколько месяцев. Нет, — говорю твердо и решительно, — мы уедем, ты оставайся, я все понимаю. Я не могу вас отпустить. Я не прошу у тебя разрешения, Зак, я уже все решила. Следующие две недели было очень тяжело, мы жили и вели себя как семья. Весь день проводили с Мишкой, а по ночам отдавались друг другу, как подростки. Говорили о любви. Я была счастлива, но счастье было со вкусом горечи. Мы понимали, что времени все меньше. Зак познакомил меня с одним из спецов. Его звали Макс. Он был компьютерный гений. Он как раз превратил цифровые деньги с флешки в настоящие, перевел на счет. А еще оказалось, что Макс может найти кого угодно и где угодно. Я попросила найти одного человека. Через месяц мы с Мишей, Лерой и малышкой Риной приземлились в Лиссабоне. Так получилось, что Лера вызвалась сама смотреть за малой. Она никому не доверяла ее. Иса пропал, и никто не знал, где он. Подруга прилетела с нами, но через несколько месяцев улетит обратно. Ей нельзя надолго покидать страну. А еще с нами была охрана. Куда без них? «Боже, здесь даже дышится по-другому», — сказала подруга, делая полный вдох грудью. «Это точно. Мне кажется, я чувствую запах моря», — засмеялась я. «Хочу на море», — тут же заявил Мишка. Мы погрузились в машину и нас повезли к дому. Я купила дом по онлайн-показу. Первое наше жилье. Домик, ну как с картинки, и находится в паре минут ходьбы от пляжа. Рядом дом тоже пришлось купить и поселить там охрану. «Как здесь красиво!» — завизжала Лерка. Мишка тут же понесся в дом. А я застыла, не могла сделать и шага. Это действительно дом. «Миша, встань с Лерой, Да я вас сфоткаю», — сказала я. Сделала несколько фото и селфи, отправила Заку. Он ответил сразу же. Сердце заныло от разлуки, но я уверена, так будет лучше. Мы распаковались, сходили на разведку и вечером пошли в местный ресторанчик. Он был такой крошечный, но с такой вкусной едой пальчики оближешь. «Ты как?» — спросила я у Леры. Подруга закрылась в себе. Я это видела, поэтому и настояла на том, чтобы она поехала со мной. Она мне так и не рассказала, что случилось, но я знаю, что случилось что-то ужасное там, в подвале. «Нормально. Думаешь, Рине не холодно?» — дотронулась до ножки младенца. «Нет, ей хорошо. Смотри, как сладко спит». Малышка была чудо, как хороша. Ей долго не давали имя, а потом Лера решила назвать ее Катериной, сокращенно Рина, в честь мамы. «Я так боюсь навредить ей», — тихо прошептала Державина. «У тебя все хорошо получается. Вспомни, как мы с Мишкой в детстве. Мы обе засмеялись. Если честно, то чудо, что с сыном ничего не случилось. Мы с Лерой знатно с ним портачили, пока он был маленький». «Думаешь, Исая вернется?» – тихо спросила она. «Я не знаю. Никто не знает, где он. Может, я не договорила, но все думали об этом. Может, его вообще нет в живых?» Следующим утром я оставила Лерку с малыми, а сама пошла искать парикмахерскую. Знаю, что кто-то из охраны следует за мной, но их не видно. Меня это более чем устраивает. Я нашла нужный салон и зашла внутрь. «Колокольчик на двери тихо звякнул», мне улыбнулся администратор. На английском я объяснила, что у меня запись к мастеру, она провела меня в кресло, и я стала ждать. Сердце с удвоенной силой билось в груди, а ладошки потели. Я дышала короткими вдохами, и тут увидела ее. Женщина, не обращая на меня внимания, что-то печатала в телефоне, а я не могла оторвать от нее глаз. Я впитывала в себя ее облик, «Боже, какая она красивая и как мы похожи!» Наконец-то она убрала телефон, широко улыбнулась и посмотрела на меня, а потом шокированно закрыла рот ладонью. «Привет, мама!»